Резиденция, назначенная принцессом, отличалась таким великолепием, что трудно создать его и в воображении. Это была башня, совершенно отдельная от дворца Альгамбры, но соединенная с ним стеною, окружавшую всю вершину холма. С одной стороны, она глядела во внутренность крепости, а у подошвы её был разбит небольшой сад, украшенный самыми редкими цветами. С другой стороны, она открывалась на лощину, отделявшую от владения Гренада от владений Альгамбры. Внутренность башни состояла из небольших, истинно волшебных комнат, отделанных в лёгком арабском стиле. окружавших высокую залу, купол, который возвышался почти до самой вершины башни. Стены и плафон залы были украшены арабесками, причудливой резьбой и блестели золотом и яркой живописью. Посреди стола, выложенного мрамором, находился алебастровый фонтан, обрамлённый душистыми кустами и цветами, бьющий прохладною водой, которая освежала всё здание и своим журчанием неживший слух. Вокруг зала висели золотые и серебряные клетки, в которых сидели певчие птицы редкой красоты. Принцессам представили, что этот дворец так же хорош, как их замок Салабрена, и король даже ожидал, что они пленятся Альгамброй. Но к его удивлению они начали скучать, грустить и были недовольны всем. В цветах они не находили никакого аромата, пение соловья нарушало их сон, им даже надоел алебастровый фонтан. со своим вечным журчанием и плеском, продолжавшимся целые дни и ночи. Король, который по временам бывал крут и строг, сначала принял это в дурную сторону, но потом раздумал, что дочери его достигли такого возраста, когда женский ум развивается, а желания и прихоти увеличиваются. — Они теперь не дети, — сказал он самому себе. — Они сделались женщинами и требуют предметов, которые бы интересовали их. Он созвал всех портных, всех ювелиров со всей Гренады, и на принцесс обильную рекою посадил. пылились шёлковые и вышитые золотом платья, кашемировые шали, жемчужные и алмазные ожерелья, кольца, браслеты, запястья и всевозможные драгоценные вещи. Но и это не имело успеха. Принцессы по-прежнему были бледны, по-прежнему скучали среди этой роскоши и походили на почки роз, тронутые морозом. и увидавший на одном стебле остроумие короля было истощено потому что он слушался только своего собственного убеждения и никогда не прибегал к постороннему совету но прихоти и капризы его дочерей думал он способны поставить в тупик умнейшую голову И вследствие того, он первый раз в жизни решился обратиться за советом. В этом деле поможет мне опытная Кадига, подумал король и позвал к себе дуэнью. Я знаю, что ты самая скромная женщина во всём мире, сказал он ей. К тому же преданная мне, поэтому я и продолжаю Я хочу тебя держать при моих дочерях. Я требую теперь, чтобы ты открыла тайну болезни, которые гложет принцесс, и нашла средства к их исцелению и возвращению им прежней веселости.